Глава тридцать седьмая Владитель Суав тяжело вздохнул. «Мне жаль, что каждая наша встреча случается по таким странным и печальным поводам». Стопуни вовремя пронзила болью, сбив меня, и я зло хмыкнул. «Да, и совпадение невероятное, не так ли, Ваша Светлость?» «Наставники выдали мне задание на поимку беглого адепта, и надо же, я действительно нашел беглого адепта». Владитель Суав лишь кивнул. «Действительно невероятное. Расскажи, вы кому вряд ли поверят. Я возражаю. Ваша правда, ваша светлость?» Судья Хоу тоже очень и очень удивился такому совпадению. Говоря это, я буквально впился взглядом в лицо Суава и отлично заметил, как он на миг покосился мне за спину. Туда, где замер у входа в кабинет старший наставник Глебл. «Тот самый» что так ловко рассказывал историю о невероятном совпадении незнакомому Идару, который разметал ворота и который оказался королевским судьей очень высокого чина. Суав улыбнулся. «В этом совпадении виноваты и вы, достопочтенный Леал. До этого ваши успехи в учебе лишь радовали наставников. Непонятно, как случилось, что именно сегодня вы так ошиблись в чтении карты. Остановились раньше, чем следовало» спутали выселки на пять дворов с полноценной деревней. Хорошо, наставники ждали вас и поглядывали на дорогу. Так и заметили, что с вами творится что-то неладное. Жаль, конечно, что старший наставник Глебл немного опоздал, но поверьте, если бы вы просто прятались от этого адепта несколько минут, то вас бы и так спасли. Что? Я буквально проглотил все, что только что хотел сказать. Что вы несете? Отличные слова из уст достопочтенного кого светлости. Я хочу остаться в этом кабинете навсегда, вернее, хочу покинуть его мертвым. Все, что я мог, я уже сделал там во дворе залитом кровью. Вмешался в роскоzни Глеба, выразил сомнение в таком совпадении, назвал себя своего отца, заставил судью не только запомнить себя, но и передать от меня письмо отцу. Письмо, написанное рядом с едва потушенной поленьницей над телами мертвых. И с этим ни Глебал, ни Суав ничего поделать не сумеют. Надеюсь. Ведь я не знаю, как далеко простирается власть Суава, владельца великого дома Верды и кузни крови. Может уже завтра судья сам передаст ему моё письмо. А может и нет. Но уж точно не в моём положении ещё чего-то требовать. Суав ведь не насмехается надо мной, а предлагает выход. Сделать вид, что все это случайность. Я не верю в это, но что это меняет? Мне нужно время. Добраться до Дартуара. Поговорить с парнями из Союза Севера. Может, меня и убьют, но будут ли убивать всех их? Ощутил во рту привкус крови и понял, что прикусил губу. Глупость. Я слишком много думаю. Если бы Суаф мог повлиять на судью, то Глеба лубил бы меня еще по пути в кузню. «К чему мне давать возможность увидеться с птенцами?» Справившись с собой, я выдавил. «Видимо, я очень устал. Все же несколько месяцев обучения за спиной. Только этим я могу объяснить свою ошибку, ваша светлость». Совки внул, улыбка его стала еще шире. «Но хранители вам явно благоволят, Леал. Все мои люди с ног сбились, ища того, кто организовал нападение на вас в подвале». «А вы сумели найти его раньше их. Позор всем моим людям!» Осторожно переспросил. «Это был тот, кого я убил?» «Ну а кто еще Достопочтенный Леал?» «Не так много беглых адептов на моих землях. Так что мне впору благодарить вас за то, что вы утерли нос моим людям, но позволили мне хоть немного сохранить лицо». Сообразив, я ответил. «О чем вы, ваша светлость?» «Думаю, будет лучше, если всем станет известно, что адепты изловили ваши люди, верно? Мне, сыну простого владельца Севера, ни к чему лишнее внимание». Слав беззвучно похлопал в ладоши. «Потрясающая рассудительность, достопочтенный Леал! Я рад, что мы с вами нашли общий язык. Думаю, теперь должен передать вас в руки моему брату. Он подлечит вас и моих людей». Вновь не успел я сдержать язык, но Слав лишь кивнул «без сомнения». Ваш отряд и так потерял много людей. Лишить вас еще и раненых перед финальным испытанием было бы неправильно. Что же, думаю, на этом мы расстанемся. Вы пойдете отдыхать, а я требовать от своих людей отыскать, наконец, хоть какой-то след. Откуда появился этот адепт, и что ему нужно было от вас? Может быть, вы дадите мне подсказку? Простите, я поклонился. Но с этим ничем вам помочь не могу, ваша светлость. Я в полной растерянности. Этого козлина Бородова я видел первый раз в жизни. Суав вздохнул. Жаль, жаль. Что же, птенец, ступай. Следуя за Глеболом по анфиладам, я не удержался и растер плеч. Если во время схватки с адептом шкура стояла дыбом, то в комнате с Суавом меня едва не било от холода. На губах владителя играла улыбка, но от его слов веяло морозом. Не здешним а тем, что спускается у нас на севере с гор в середине зимы, когда птицы могут замерзнуть в полете. Но вроде все обошлось. И даже из рук адепта Габина, брата Суава, я вышел живым. Тяжело жить, когда ты подозреваешь владителя великого дома, где учишься, в том, что он хочет тебя убить. Зачем? Вот вопрос, на который я не могу найти ответа. В галерее перед Дортуаром кто-то заслонил мне дорогу. «Вчера ты, видимо, посчитал Клайма недостойным схватки, Леал? Тогда сегодня я, Эстра, из дома Хомбра, вызываю тебя, Леал, из малого дома». Несколько мгновений я глядел на Эстра, слушал его слова. Потом опустил взгляд, оглядывая свои руки, на которых разовела свежая кожа, затянувшая ожоги. А затем шагнул в сторону, обходя Эстра, и отмахнулся. «Отказываюсь». Эстра буквально подавился именем моего дома. «Что?» Я, не оборачиваясь, ответил. «Я все доказал твоему господину». «А тебе подавно, если уж на то пошло». «Решил показать спину?» Эти слова вызвали у меня лишь хохот. Я сегодня шел навстречу возвышенному плетущему, готовился ловить на клинок огненный шар и поймал, что еще важней. После этого шагнул навстречу Глебалу с одним лишь тупым топором в руках. А теперь... «Мне нужно развернуться и идти на какой-то поединок, чтобы там Эстра нанизал меня на сталь ради Адалио. Да пошли они! Чтобы их дети забыли их имена едва спрячут их тела в усыпальнице!» Обернулся и поинтересовался. «Тебе какое дело Эстра до моей спины?» Он лишь зло сверкнул глазами, не ответил, начав свое. «Значит, я могу рассказать братьям, обрывая его. Ты можешь рассказывать все, что хочешь и кому хочешь» но Денуда всегда отвечали на зов короля и никогда не бежали с поля битвы без приказа. Денуда ничего не боятся, и тем более не боятся лживых слухов. Я успеваю сделать пять шагов, прежде чем позади раздается злое шипение. «Ты назвал меня лжецом?» «Стой! Я Эстра!» «На этот раз я оборачиваюсь лишь на миг, только чтобы рявкнуть. Валик к безымянному Эстра!» Глебал только закрыл за собой дверь, повернул голову господину, не успел сказать и слова, только охнуть. По нему стегнули десятки, сотни полупрозрачных, чуть красноватых мечей. Они высекли искры из камня пола, выщербили стены, превратили в щепки дверь и распустили на лоскуты шелковый ханбок Глебала, расчерчивая его тело алыми полосами. Он медленно опустил руки, которыми прикрыл глаза и лицо, твердо встретил взгляд своего господина Суава, владетеля Великого дома Верде. Суав также медленно опустил меч, процедил сквозь зубы. «Я все сделаю, господин! У вас будет свидетель, господин!» Снова вскинул меч, рассек им воздух, оставляя после стали алые розчерки. Мгновение и все пространство между Суавом и Глеболом пронзили десятки и сотни чуть красноватых мечей. Они раздробили кладку стен, вырывая из нее куски камня, унеслись по галереи, сея разрушения там. Но большая их часть ударила точно в Глебола, который даже не попытался вскинуть руки, только зажмурился. Теперь алые полосы на его теле дополнились вспухшими рубцами, кое-где шелкодеяния окрасился кровью. Суаф выдохнул. «Я, владетель великого дома, изображал из себя идиота перед судьей, а он то и дело прятал улыбку за кубком вина». Меч снова свистнул, заставляя воздух стонать. И снова Глебл не поднял рук для защиты, лишь опустил голову, защищая глаза. Но затем упрямо поднял ее, встречая взгляд господина. «Ты сказал, что и хор мальчишки выгорел дотла» что он не более, чем простолюдин. Хорош простолюдин, убивающий адепта четвертого ранга колуном для дров. А если бы он держал выкованный нами меч, то прикончил бы и заклинателя. Опять ударили сотни мечей, заставляя Глебала истекать кровью из рассеченной кожи. Голова, которую он опустил, лишилась почти всех волос. Призрачные мечи почти обрили его. Обрили небрежно вскрывая кожу десятками порезов, из которых тут же побежала кровь. И даже сейчас Глебл не издал ни звука. Вновь поднял голову и встретил взгляд господина, лишь часто моргал, стряхивая с ресниц, заливавшую глаза кровь. Слав скривился, вкинул меч в ножны одним движением и потребовал «Хватит молчать! Ответь хоть на один вопрос!» Глебл снова сморгнул и разжал окровавленные губы. Я ошибся. Все признаки указывали на то, что он выгорел. Все было точь в точь, как в записях предыдущих поколений наставников. Но и хорового жилых не так много. Он бы никогда не справился с этим козлинобородым, придя туда один. И он бы никогда не справился с ним, имея тот хоть какой-то опыт схваток. Сов хмыкнул. В общем, виноват этот несчастный из дома Варас, да? «Нет, господин. Виноват я и только я». «Не доглядел. Не дал совета козлинобородому». Глебал на миг скривил губы в усмешке и добавил. «И слишком хорошо обучил мальчишку». Суаф удивленно вскинул брови, а, осознав услышанное, захохотал. ха, -ха Да уж, наглости тебе не занимать!» Глебал промолчал. Теперь уже Суаф криво улыбнулся и спросил. «Знаешь, что самое смешное?» «Нет, господин». «Что мне не на кого тебя заменить?» «Визир, господин». Суаф снова рассмеялся. «О, да, он только что был у меня. Льстил, как всегда, и осторожно интересовался, что случилось». «Этого не скрыть, господин. Не после того, как вы приказали привести мальчишку и его людей сюда». Суаф отмахнулся. «Неважно, это твой позор. Делай с ним что хочешь». Глебов снова моргнул, стряхивая с ресниц кровь, осторожно спросил: "Господин, вы хотите сказать, что прощаете меня?" Суав скривился: "Прощаю? Это громко сказано. Прощу я тебя не скоро. Но ты все еще наставник кузне, старший наставник. Этот твой визир только и может, что льстить и просить денег. Так что живи. Пока живи." Глебл сорвал с пояса ножны с мечом, поднял их перед собой, сжимая в ладонях. «Спасибо, господин!» Стоило мне шагнуть в каморку казармы, как на мне скрестились взгляды. Правда, уже не десятка моих солдат, а всего семерых. Вперед шагнул Кодик. «Господин, надо бы поговорить!» Я обвел всех взглядом и кивнул. «Надо, значит, надо!» «Говори!» Кодик осторожно сказал. Господин. «Вот это вот все, что произошло, оно очень сильно не похоже на то, что вы обещали в тот первый день». Наглый тут же добавил, «Это хранителями, клянусь, очень сильно не похоже!» Кодик поднял руку и наглый тут же закрыл рот. А вот Кодик продолжил говорить, «Я уговорил всех, господин, что даже эти штуки с зачарованным оружием и мнимой смертью стоят двойной платы. Мол, так и так, несколько месяцев мучений вы настоящие младшие воины дома». Правда, потом добавились еще все эти зелья и порошки. Наглый на напоказ скорчил рожу и потёр живот. Поваренок заёрзал на лавке, забиваясь в самый угол за спину Молчуна. Ловкач и здоровяк, опустили глаза, зыркали из-под тишка. Тощий сидел бледный, не сводил с меня взгляда. Кодик, который спиной этого не видел, заметил. А теперь еще по другим отрядам стали шептаться, будто мы в конце весны поедем на юг а на юге, который месяц риольцев не могут за реку выкинуть. Говорят, что у нас там будет настоящее сражение, без всяких этих зачарованных мечей. И даже двойная плата, господин, это маловато за такое дело. Сказав это, Кодик замолчал. Я хмыкнул. Думал, вы будете просить за мертвых. Тощий побледнел еще сильнее и вжал голову в плечи. Да и остальные заерзали на своих местах. И лишь наглый ухмыльнулся, да Кодик пожал плечами и спокойно сказал. «Мы с ними даже не молились на одном алтаре, и уж тем более не были побратимыми по оружию. Пусть мертвыми занимаются эти ваши наставники, господин, да тот судья. Помните, что вы сказали в первый день? Мы уже получили серебро за риск умереть и переслали родным. Но теперь самое время живым, господин, поговорить о плате. Я напомнил». «Денег у меня все равно не появилось. Я все так же далеко от родины. Что я могу предложить вам? Тройная плата устроит?» Наглый ухмыльнулся и снова подал голос. «Мало!» Я ухмыльнулся в ответ. «Тебе больше и не дам. А вот за твою голову с удовольствием дам даже пятикратную цену. Так устраивает?» Наглый молча скривился. Кодик на миг глянулся, затем спокойно сказал... «Тройная плата неплохо, господин, но мы просим подтверждения от вас на алтаре хранителей». Я кивнул. «Вечером после молитвы я приду за тобой». Наглый и тут влез. «Только не один кодик пусть будет свидетелем, господин». Я заметил, как дернулась щека у кодика. «Неприятно, да?» Но спокойно ответил. «Ты не заслужил этой чести. Пусть вторым будет тощий». Наглый цыкнул, но спорить не стал. Я же скомандовал. А теперь на выход. Мы и так засиделись. Сейчас на наставники нам подсунут самую жопу. Уже идя на выход из казарм, за спиной расслышал тихое бурчание. Мы в этой самой жопе уже были. Второй раз не так страшно.